Глава 33. Рассел Бетфорд. Мне всегда было интересно, что творится в голове моего отца. Поэтому, попав в кромешную пустоту, я озадачился. Я никогда не понимал его поступков. Еще реже мы находили общие темы для разговоров. С детства все вокруг мне твердили, как мне повезло унаследовать дар менталиста, вступить в дом вивьерн. Что я без пяти минут будущий... <кхм> кто-то будущий, не король, конечно, но кто-то важный. Я же видел ситуацию иначе. Урод, которому не нашлось места рядом с матерью и которого не принимали близкие отца. Да и он сам держался отстраненно. Все, что я от него получал вдоволь, это были деньги. В них я никогда не нуждался. Имя дома открывало мне любые двери, Казалось, я мог бы стать при дворце кем угодно, занять пост помощника к р е с т о ф а вторым лицом канцелярии, через годы, может, даже главным советником, но не хотелось. Мне п р и т и л о почти все, что связано с королевской жизнью. Великая ответственность? Вот уж нет. Во дворце хватало тех, кто хотел ее принять. Встреча с Анной во многом открыла мне глаза. Хоть я и твердил ей, что у каждого свое место в этом мире, но разве я его занял? Я отошел в сторону, наблюдая за событиями со стороны, пытаясь сделать робкие самостоятельные шаги в рамках дозволенного. Я был недоменталистом, с даром столь слабым по меркам дома, что толку во дворце от меня было ноль. Зато мне нашлось м е с т о в городе. Кровь оборотня все же себя проявила. Я слышал мысли тех, кто схож со мной и в то же время так далек. Кошек. Обычных, ободранных бездомышей и породистых, вальяжных, чей корм был порой дороже еды среднего горожанина. Я скрыл свой дар от дома и для всех окружающих продолжал сидеть на шее у отца. Это по-прежнему было очень удобно. Та же Томпсон, хоть и воротила порой нос, бубнила, что я мешаю ей жить своими выходками, не одобряла моего поведения, моих женщин, но все же терпела. Имя и деньги решали многое. И если от первого я отречься не мог, то вторым обеспечивал себя сам. Каким-то неведомым образом Анна едва ли не с первого мига решила, что временами я играл в детектива. «Нет». Я в него не играл. Но я построил свою сеть информаторов по всему городу. Узнавал обо всем, что происходит, порой даже раньше к р е с т о ф а У королевского ювелира украли золото на тысячи льинов, а он по какой-то причине не вызвал ни полисмагов, ни моего брата. Тогда приходил я. Кошки видят многое, только хозяевам сообщить не могут. И тут же выяснялось, что золото не просто исчезло. а перепродана сыном ювелира за карточные долги. А нерадивый папаша просто не хотел неприятностей для чада. Я брал деньги за то, что храню тайны и помогаю их раскрыть. Мне казалось, я знаю обо всем, что творится в столице, и слышу отголоски шороха едва ли не из каждого подвала. Поэтому было вдвойне неприятно узнать, что я прозевал заговор буквально под своим носом. и в тройне что допустил покушение на отца. «Ты здесь уже так долго и молчишь», раздался голос из пустоты. «Отец?» — позвал я. «А ты ждал кого-то другого в моей голове?» Он ответил насмешливо, как и всегда в присущей ему манере. Пространство из ничего принялось принимать очертания пасторального пейзажа с видом на море. Утес — зеленый лук, уходящий в один край горизонта, и бескрайние воды — в другой. «Я ничего не ждал», — ответил ему, разглядывая фигуру, сидящую на траве, и присел рядом. Лицо отца было сосредоточенным, но по морщинам то и дело пробегали гримасы боли. Как бы я ни старался оградить его от нее, нелегко заглушить то, как твои нервы разрезают наживо. Так странно осознавать, что где-то там я лишаюсь конечностей. А тут он запустил пальцы в землю, провел ими между тонких травинок. Все такое настоящее, и в то же время фантом. Я повторил его движение. Зелень холодила кожу, даже роса оставалась на подушечках, но ее тут же иссушал бриз с океана. «Ты оттягиваешь мою боль», то ли спросил, то ли констатировал отец. Я молча кивнул. «Все же ты вышел самым талантливым из моих детей», совершенно неожиданно признался он, хоть и не оправдал до конца надежд. «Погружать в сон — не самый лучший дар менталиста», усмехнулся я, и прозвучало это с горечью. «Я про другое, ты же знаешь. Я наблюдал много лет за твоими выходками за спиной брата. Ювелир, казначей, Бертони. При упоминании имени бывшей фаворитки, которую однажды обнаружили убитой на окраине столицы, отец поморщился. А я вспомнил тот странный заказ, когда на моем пороге возникла таинственная коробка. Внутри оказался кошель, набитый золотом, и краткая записка «Узнать, кто убил девчонку». На тот момент она уже несколько лет как не жила во дворце и никакого отношения к королю не имела. Тогда я решил, что заказ от ее семьи, с которой она не поддерживала связь после разрыва с отцом. А заодно я подумал, что это не мое дело. Вся любовница короля, даже бывшая, это проблема канцелярии Эрекшера. Но что-то дернуло заняться. Разгадка была грустной. Бертони просто оказалась не в то время и не в том месте. На нее напала компания бродяг. Ограбили и бросили умирать буквально на помойке. Я анонимно сдал имена убийц м о г л и ц ы а вот з о л о т о не взял. У Бертони осталась маленькая новорожденная дочь от другого мужчины. Всю сумму я оставил на пороге их дома. Те деньги были твоими, догадался я. «Можно и так сказать», — кивнул отец. «Но я знал, что ты не возьмешь ни монеты, если будешь знать, кто их прислал». б е р т о н е была хорошей женщиной. Вначале ее прельщало место при дворце, но она быстро разочаровалась, а потом ушла. «И ты ничего не сказал Кристофу?» «А зачем? Возможности твоего брата я знала без этого. Мне было интересно посмотреть на тебя». а еще удостовериться, что ты не голодаешь в своей самостоятельной жизни». «Очень трогательно», — саркастично ответил я. «Ты зря беспокоился». «Это я уже понял, поэтому и говорю, что ты, пожалуй, лучший из моих сыновей. Более чуткий, более открытый к новому. Тебя выковали обстоятельства. И пусть ты не самый сильный менталист, но ты стал бы отличным королем». Его слова резанули по всем глубинным фибрам души. Еще никогда в моей душе не рождалось такого протеста против слов отца. «Нет!» — почти вскрикнул я. «Ни за что!» «Знаю», — отец ответил спокойно. «И всегда это знал. Поэтому мне нужно время, чтобы подготовить к р е с т о ф а Мой трон суждено занять ему, но он пока не готов». Я мрачно хмыкнул. Или, наоборот, готов? Быть может, мы недооценивали Кристофа? Ты не думал, что взрыв во дворце — его рук дело? Кто, как не мой брат, лучше всех знает замок? У него было достаточно власти, чтобы провернуть все это. Заклинание извлечения памяти я нашел в его доме. Покушение на Анну было совершено в его особняке. И даже п о с л е того отеля на Эрвингарден брат оказался первым. Я говорил это и все больше осознавал, что слишком многое указывало на Кристофа, чтобы это игнорировать. Но отец отрицательно качал головой. Нет, Кристоф всегда хотел быть первым и побеждать. А этот взрыв во дворце, в глазах всех окружающих, прокол главы канцелярии. Не заметить, как под его носом кто-то готовит на меня покушение. Это делает Кристофа проигравшим. Даже если сегодня-завтра я умру, и он сядет на трон. Подобное положение вещей даст всему сомниться в его силе и умении держать все под контролем. Если бы твой брат хотел меня свергнуть, делал бы это открыто. Нет, Рассел, Крестов ни при чем. Это устроил кто-то другой. Менталист столь же сильный, как я. А может, даже сильнее. Невозможно. Нет ничего невозможного. Отец был категоричен. Кто-то, кто сумел подобраться так близко, разузнать все наши секреты и при этом остаться незамеченным даже для меня? Тогда что этому самородку мешало свергнуть тебя раньше, убить, подчинить в конце-то концов? Он силен, но не настолько, чтобы пытаться влезть в мою голову. Отец все так же смотрел вдаль на морскую гладь. Повисла тягостная тишина. Но внезапно отец продолжил. «Рассел, а ты знаешь, что это за место?» Я еще раз осмотрелся по сторонам. Пейзаж оказался незнаком, без каких-либо приметных знаков, за которые можно было бы зацепиться взглядом. м т р а в а море, утес?» «Нет», — честно ответил я. «Мы с белых рысей. Я подглядел это воспоминание в голове твоей подруги Рье Анны. Она тоже утверждает, что никогда здесь не была». И в то же время п о м н и т все это до подробнейших мелочей, до единой травинки. Не находишь это странным? Я с сомнением изогнул бровь. Отец намекал, что менталистом может оказаться Анна. Но это невозможно. Я был в ее голове, видел ее мир. Все эти гигантские летающие машины, суета, полное отсутствие магии. Нет, я не думаю, что Анна — глава заговорщиков. словно прочел мои мысли папа. Но тот, кто ее перенес в наш мир, случайно оставил это в ее голове. Заклинание выкачивания знаний не может быть односторонним. Твои Ирье подарили умение говорить на нашем языке, но этим, похоже, не ограничилось. По какой-то причине мыс белых рысей тоже остался на подкорке ее сознания. Возможно, именно поэтому девушку хотят убить. «Это место явно что-то значило для того, кто за всем стоит». «Мы с белых рысей», — пробормотал я, вспоминая, где же слышал это название ранее, и меня осенило. «Здесь был маяк?» Отец подобрался и сел ровнее. «Да, вон там». Он указал на обломок скалы, свисающей в море. «Ты что-то знаешь?» Когда исчез дом на Эрвин-Гарден, и мы с Анной опрашивали владельцев соседних домов, один из них рассказал, что много лет назад исчез этот маяк вместе со смотровым из дома г р э ф Тогда не нашли обломков, но решили, что все следы просто смыло морем. Никому и дела не было до этого Богом забытого места. Но сейчас, получается, есть связь. Однозначно есть. Найди ее. — твердо произнес отец. — Считай это моей просьбой, возможно, последней, если я не выживу.